Глава 30. Дядя Доминик, окликнула его Кэти, когда мужчина уже направлялся к двери. Она сделала к нему несколько шагов, и её фигурка в чёрном платье выглядела хрупкой, точно принадлежащей фарфоровой куколке. А если нашим опекуном станете вы, то не отправите нас в пансион. Мак доклонился, чтобы их лица оказались на одном уровне, и спросил: А тебе и твоей сестре действительно так сильно не хочется туда ехать. Эта сцена выглядела такой трогательной, что у меня слёзы на глаза навернулись. Я провела с воспитанницами не так много времени, но успела искренне к ним привязаться, и Эни тоже очень их жалела. Даже сейчас, стоя рядом со мной, она всхлипывала, вытирая глаза краем белого фартука. Там ведь может быть интересно. предложил домен Эквинт Гарден. Новое место, знакомство с другими девочками. Вам не будет скучно. А ещё нас за малейшую провинность будут оставлять без ужина и бить линейкой по коленям и пальцам, вполголоса добавила Аланна. Неужели в школах до сих пор практикуют телесные наказания? Вздрогнула я. Сразу видно, что вы иностранка, мисс, ответила со девочку Энн. Моя приятельница служила горничной в закрытой школе. Так всякого нагляделось. Впору порадоваться, что сама не благородного происхождения, а в тех, что для мальчиков, как и вовсе, почём зря лупят учеников розгами по пониже спины. Запнулась она, покосившись на лорда, который, точно не замечая нашего разговора, продолжал пытливо смотреть на малышку Кейти, дожидаясь нашей беседы. А она внезапно сделала ещё шажок, окончательно сокращая расстояние между ними, и порывисто бросилась к дяде на шею. Тот явно немного растерялся от такого, но тут же осторожно обнял её в ответ и подхватил на руки, как ребёнка. И не растроговшись, тут же снова начала тихонько хлюпать носом, а в мою руку вдруг скользнула холодная от волнения ладошка Аланны, и я успокаивающе её сжала. Теперь я понимала, почему лорд и леди Милтон, пожелев девочек, не захотели отправлять их в школу-пансион, нарушив семейную традицию. Может быть, они были не лучшими хозяевами поместья, зато родителями оказались любящими и хотели сами растить девочек, видеть их каждый день, а не только на редких каникулах, наблюдать, как те растут и меняются. Это заслуживало уважения и невольно заставляло вспомнить о моей собственной матушке. которая после смерти отца, несмотря на молодость, не пожелала снова выйти замуж, а посвятила всю свою жизнь мне. А еще категорически отказала дяде, который хотел забрать меня к себе. Постепенно он с этим смирился, но продолжал принимать участие в моем воспитании и образовании так же, как делал бы это для своих родных детей. «Нет, я не хочу в пансион, и Алана не хочет!» выдохнула Кэйти, крепко обнимая мага за шею. «Но если мы туда всё-таки поедем, может, и нам будет приезжать на каникулы к вам, а не к тёте Мередит?» «Обещаю, что я непременно постараюсь устроить всё так, чтобы было лучше для всех. Не беспокойтесь заранее», ответил он и аккуратно спустил её с рук на пол, после чего бросил взгляд на меня. «Мы идём, мисс Лоренс?» «Да». Отозвалась я и, послав девочкам улыбку, выскользнула из комнаты вслед за ними. Мы спустились на первый этаж, к счастью, не наткнувшись по дороге на леди Глау, и вышли в сад. После вчерашнего дождя там было прохладно и влажно, и я поёжилась в своём лёгком платье, пожалев о том, что не заглянула в комнату за накидкой. Но сейчас было уже поздно возвращаться. Итак, мисс Лоренс, я задам вам один вопрос. Только отвечайте честно, проговорил мой спутник. Я насторожилась. Вы прибегали к магии, пока меня не было? Я осеклась, лихорадочно соображая, что отвечать. Правду? Но как о таком расскажешь? Стыдно. Однако и лгать тоже не хотелось. Да, вы, мисс Лоренс, потораплил меня с ответом Доминик Винтергардена. «Что касается девочек, пока я нужна им, я останусь», проговорила быстро, а точно боялась, что он меня прервёт. «Но если вы пожелаете, можете нанять им и другую гувернантку. Либо, если посчитаете, что школа-пансион будет лучшим вариантом, тогда забирайте их хотя бы на каникулы. Вы же видите, леди Глау к ним равнодушна. За то время, что она здесь живёт, даже не заглядывала к племянницам, не говорила с ними». А ведь им нужно, чтобы кто-то утешал их в горе. Я уже сказал, что подумаю над этим, так что не меняйте тему. Но почему вы запретили мне пользоваться магией в ваше отсутствие? Потому что остерегался, что не зная пределов своих возможностей и способностей, вы могли бы наворотить дел, навредив в первую очередь себе, но также и другим людям. Хотела было возразить, но вспомнила вопли пострадавших от укусов муравьев-разбойников и не стала. А, впрочем, по делам им. В следующий раз десять раз подумают, прежде чем нападать в лесу на слабую, беззащитную девушку. «Да, лорд Винтергарден, я применила свой дар. Однажды и по необходимости». «По какой же?» — спросил он строго. Краснея от смущения и поминутно спотыкаясь на словах, я рассказала ему, как было дело. «Это всё из-за разрыв камня? Я притянула людей с дурными помыслами. Если бы не это, они прошли бы мимо?» — задала я тревожащие меня вопросы. «Едва ли, мисс Лоренс!» — качнул головой собеседник, но углубляться в предмет разговора не стал, за что я была ему весьма благодарна. «А теперь вы должны кое-что узнать. О себе и о вашей магии».